Беззаветная преданность своим государям была основной чертой жизни и государственной деятельности великого генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Начав службу при Елизавете Петровне, он только с 1769 года получает известность как доблестный генерал, победитель турок. Военные подвиги, оригинальный образ жизни и чудачества – заинтересовали великую Екатерину. Но, узнав Суворова поближе, продорливая императрица сразу угадала в нем гения, имевшего право занять почетнейшее место среди ее орлов. Ничто не могло поколебать ее расположение к невзрачному на вид полководцу, в котором, кроме того, она оценила и деятеля администратора, и ловкого дипломата политика. Суворов платил матушке царицы безграничной, исступленной преданностью, благоговел перед нею, удивлялся и прославлял ее всю свою долгую жизнь. Преемник Екатерины Великой Павел Петрович начал свое царствование коренными нововведениями, мало соответствующими духу русского солдата и человека. Трудно было маститому фельдмаршалу меняться, надевать новую немецкую форму с буклями тупеями, заучивать новые команды и построения. Не мог не сравнивать старый фельдмаршал недавнего прошлого времени с новым, но не в пользу последнего. Павел Петрович чувствовал, что Суворов при всей своей верноподданности и преданности не одобряет вановшество. Недоброжелатели и завистники воспользовались случаем, пустили в ход все средства, чтобы... Восстановить вспыльчивого монарха против героя. Суворов был изгнан в свое родовое имение и обречен на невыносимое для него бездействие. Тогда сама история пришла ему на помощь. События последнего десятилетия XVIII века вызвали его из изгнания. Император Павел, великодушный, незлопамятный, призвал маститого полководца вести российские войска к новым лаврам. Благоволение и награды щедрую рукой сыпал он на седую голову непокорного фельдмаршала. Он же наградил его самым высшим воинским званием генералиссимуса, до которого возвыситься ни раньше, ни позже не мог ни один из вождей русской армии. Суворов платил своему государю и всему царствующему дому искренней и нелицемерной преданностью и лелеял в старом сердце высокую мечту, пасть костьми за царя и родину. Неся службу наравне с прочими солдатами и товарищами, Суворов не следовал примеру большинства дворян, спеленных записывавшихся в один из гвардейских полков, не служа, получавших повышение до офицерского чина включительно. Суворов на себе примерил тяжелую солдатскую лямку и тянул ее со всем усердием убежденного человека. Первое повышение, звание капрала, он получил совершенно случайно. Однажды летом Семеновский полк содержал караула в Петергофе. Суворов, напряженный в карауле, стоял в плезира, и, несмотря на свой малый рост, так ловко отдавал честь императрице, гулявшей по саду, что она остановилась, посмотрела на него и спросила, как его зовут. Семеновского полка рядовой Александр Суворов был ответ. «Не родственник ли генерала василия Ивановичу, моему верному слуге?» спросила государыня. «Сын его, ваше величество!» Услыхав это, государыня вынула серебряный рубль и подала Суворову. Последний поблагодарил, но принять отказался. «Закон запрещает брать деньги, стоя на часах!» объяснил он свой отказ. «Молодец!» сказала императрица, потрепала его по щеке, дала поцеловать руку, а рубль положила на землю. «Возьми, когда сменишься!» и сказала она, всю жизнь берег Суворов этот жалованный рубль, как первую высочайшую награду. Дальнейшим последствием беседы с государами было повышение его в капралы и не далее, как на следующий день после памятного события. Суворов был безгранично предан и верен государоне императрице Екатерине Великой. Однако перед государыней его язык иногда переходил должные границы, почему она и не любила видеть его при дворе. Раз на придворном балу, желая оказать внимание фельдмаршалу, государыня спросила его, чем подчивать дорогого гостя. — Благослови царица водкой, — попросил Суворов. — Что скажут красавицы-фрейлины, которые будут с вами разговаривать? — заметила Екатерина. — Они почувствуют, что с ними говорит солдат. Отвечался Уф.